Глава 10. Нужно было видеть лицо Лаоху, когда на следующий день я заявила, что осколок Сихэ припрятан на огненной горе. С чего бы это? Там никто бы не стал искать. Лаоху был хорошим бойцом, вот только он больше полагался на свой безжалостный меч, чем на голову. Если кто и решался обмануть тигра, кости наглеца оказывались в земле с поражающей быстротой. Поэтому желающих было мало, и обмануть Лаоху становилось слишком просто. К тому моменту, как мы покинули крепость Снежного Тигра, уже все драконьи горы знали, что наследник Джоу в руках головы убийц Тигра. Мы еще не спустились с гор, как несколько искателей счастья упокоились, если и не с миром, то хотя бы с чувством совершенной попытки испытать удачу. Идти против отряда Лаоху было глупо, а из глупцов выживали лишь те, кто умел вовремя спрятаться. Тела, летевшие в обрыв, были не из их числа. «Видишь, молодой господин, как хороши мои ребята. Тебе повезло, что тигры согласились защищать твою жалкую жизнь». Видя взгляды, напившиеся свежей крови, я подумала, что в их глазах жизни всех были достаточно жалки, а жалкие жизни не были достойны сожаления. В подножии горы нас уже поджидали. Чернокрылые вороны. Их было в два раза больше, чем людей тигра. Я осталась в стороне, чтобы понаблюдать, как они попытаются в прямой атаке одолеть моих защитников. Увидев расшитый плащ, который мог принадлежать только командиру отряда, я поняла, что дядя всерьез вознамерился заполучить упущенного наследника Джоу, раз уж послал начальника дворцовой охраны. Боевые навыки командира были хороши, но и Лао ни на секунду не разочаровал меня. Все так же быстро, жесток и непримирим. Одним ударом он косил двоих». Его тигры вгрызались мечами в тела воронов, прежде чем те успевали отвести удар. Половина отряда полегла за десять минут, вторую взяли в круг. Лауху любил сначала разрывать врага тигриными когтями, а потом кружить вокруг недобитых хохочущим стервятником. Лауху как раз входил в раж для смертельного прыжка, а вороны были достаточно побиты, чтобы осознать, приближается смерть. Шутить с людьми, усмирившими драконьи горы, было опасно, а пытаться без хитрости одолеть тигра – нелепо. Эти глупцы должны были погибнуть так же, как те, что стремились заполучить меня несколькими ли раньше. Ли – основная мера длины. В древности около 0,516 километра. Сейчас – полкилометра. Но сегодня небо было достаточно чистым, чтобы вороны расправили крылья. Когда Лаоху взревел, давая команду прикончить врага, Огненный меч вихрем пронесся по кругу наступающих тигров. Моя мелодия была песней смерти. Мои шаги были легче пера, и хотя моя ладонь горела, болью разжигая вены, тигры пали от моей руки быстрее, чем сумели понять, чей огонь срезает их когти. Только у горла Лао Ху пламя замерло. Моя вуаль слетела, и тигр успел насладиться прекрасным лицом Гао Фэнь. «Ты...» Прохрипел Лауху, прежде чем огонь пронзил его тело. Его кровь осела на моих руках горячими каплями. Меч, меч трехлапого ворона! И обернулась, все еще не опуская горячее лезвие. Глаза спасенных были пропитаны ужасом и восторгом. Кто ты? Их командир с недоверием впился в мое лицо. Но его люди были куда умнее. Они уже пали ниц перед священным мечом, пылающим в моих руках. Ты, дочь у Командир знал ответ и рухнул на колени. «Госпожа Уминь-Джу, Я, наконец, опустила меч. «Как твое имя?» Джуфей. Он был старше меня лет на десять. Должно быть, когда я покинула дворец, он был лишь младшим стражником. «Ты из дворцовой охраны?» «Верно». «Так почему оказался так далеко от дворца?» «Я выполняю поручение главы». Он то поднимал на меня глаза, то снова опускал их. Все они считали Уминджу Минджу мёртвой». Но эта покойница спасла их от смерти мечом, исчезнувшим восемь лет назад. «Пришел за наследником Джоу?» «Вы знаете...» «Что ж, господин Джуфен, вы не справились с поручением? Наследник Джо уже мертв». «Мертв? А вам было приказано доставить его живым?» Он не нашелся, что ответить, зато его глаза не стали лгать. Конечно, ему было дозволено убить, если осколок сихэп попадет к нему в руки. Я наклонилась к нему и прошептала. «Если очень хотите жить...» Не скажу дяде, что вы помогли мне в этом. «Госпожа...» Я рассмеялась. «Раз уж судьба свела нас так удачно, господин Джуфей, мне стоит сохранить жизнь вашим людям. Госпожа. Госпожа...» «Госпожа...» Его люди отдали мне поклон. «Я завершила ваше поручение, господин Джуфей, так что пора возвращаться в учение. Госпожа У, вместо того, чтобы подняться, стражник только рухнул на землю. Вам не следует возвращаться во дворец. Почему?» «Госпожа...» «Говори...» Ja rówką go z ziemi.